Гарри заметил, что Флер Делакур с большим интересом поглядывает на Билла из-за плеча мамы. Она явно не возражала ни против длинных волос, ни против серёк с колыками. — Как здорово, что вы приехали! — Гарри благодарно взглянул на миссис Уизли. — А я уж было подумал, неужели Дурсли? — поджала губы миссис Уизли. — Она никогда не критиковала Дурсли в присутствии Гарри но всякий раз, когда упоминалось их имя, в глазах у нее загорался недобрый огонь. — Потрясающе! Снова вернуться в школу! — огляделся кругом Билл. Виолетта, приятельница полной дамы, подмигнула ему из своей рамы. — Я не был тут целых пять лет! — А что портрет чокнутого рыцаря все еще здесь? — Сэр Кедоган. Здесь, — ответил Гарри. Он с этим чудаком познакомился в прошлом году. А полная дама? — Я еще ее помню, — сказала миссис Уизли. Один раз она так меня отчитала. Я вернулась в спальню в четыре часа утра. — А где же ты была всю ночь? — Билл изумленно посмотрел на мать. Миссис Уизли улыбнулась. — Мы с твоим отцом гуляли, — ответила она. — А ему досталось от Аполеона Прингла тогдашнего захоза. У отца до сих пор заметны следы. — Можешь повести нас на экскурсию по замку, Гарри? — спросил Билл. — С удовольствием. И все трое двинулись к двери в большой зал. Поравнявшись с семейством Дигори. Гарри поймал неприязненный взгляд отца Седрика Амуса. — А, вот и ты! — воскликнул он, окинув Гарри взглядом с ног до головы. — Бьюсь об заклад, ты уже не так уверен в себе. Седрик догнал тебя по очкам. — Что? — недуменно спросил Гарри. — Не обращая на него внимания, — шепнул ему Седрик, нахмурившись. — Он вне себя после той статьи Риты Скиттер о турнире трех волшебников. Ну, помнишь, где она написала, что ты единственный чемпион Хогвартса? И он даже не удосужился опровергнуть ее слова, — громко воскликнул Амос Дигари, чтобы и миссис Уизли с Биллом уже в дверях могли услышать его. — Но ты покажешь ему, Сет! Ты ведь однажды уже победил его! Рита Скиттер спит и видит, как бы устроить новый скандал. Рассердилась миссис Уизли. — Ты, Амос, работаешь в министерстве и мог бы давно ее раскусить. Мистер Дигари, судя по виду, собрался разразиться гневной тирадой. Но жена положила на его руку ладонь, и он, пожав плечами, отвернулся. Гарри прекрасно провел утро с Биллом и миссис Уизли. Они обошли всю территорию замка. Гарри показал им карету Шармботона и корабль Дурмстронга. Миссис Уизли очень заинтересовалась гремучей ивой, посаженной уже после нее, и потом долго вспоминала лесничего Огга, который был перед Хагридом. — Как, Перси? — спросил Гарри, когда они обходили теплиц. — Не очень, — ответил Билл. — У него неприятности, — добавила миссис Уизли, понизив голос и оглянувшись. — В министерстве хотят замолчать исчезновение мистера Крауча. Перси вызвали на допрос, спрашивали про инструкции, которые он получал от мистера Крауча. Похоже, все думают, что эти инструкции писал не Крауч. Перси ужасно переживает, ему не дали разрешения заменить сегодня вечером его начальника. Вместо него пятым судьей будет Корнелиус Фадж. К обеду возвратились в замок. — Мам! — «Бил!» — удивленно воскликнул Рон, увидев их за гриффиндорским столом. «А что вы здесь делаете?» «Приехали болеть за Гарри на последнем состязании», — объяснила, улыбаясь, миссис Уизли. «Должна сказать, так приятно изредка не готовить обед, как твой последний экзамен». «А, порядок!» — ответил Рон. «Не мог вспомнить имена всех вождей восставших гоблинов. Пришлось кое-какие придумать». Миссис Уизли мгновенно посуровила. Да все нормально, успокоил ее Рон, положив на тарелку солидную порцию корнуэльского пирога с мясом. У них у всех были имена типа «бодрот», «бордатый», «гырг», грязный. Так что ничего страшного. Скоро к ним присоединились Фред, Джордж и Джинни, и Гарри показалось, что он опять вернулся в нору. Он и думать забыл о турнире, и лишь появление Гермионы в середине обеда вернуло его к действительности, и он вспомнил о ее утреннем озарении. «Интересно, что она выяснила о Рите Скитер? «Ну, рассказывай!» Гермиона покачала головой и выразительно глянула в сторону миссис Уизли. «Здравствуй, Гермиона!» — натянуто произнесла миссис Уизли. «Здравствуйте!» Улыбка сползла с лица Гермионы при виде сурового лица миссис Уизли. Гарри перевел взгляд с одной на другую и сказал Миссис Уизли, вы, конечно же, не поверили той ерунде, которую Рита Скитер настрочила для пророка. Ну, вы-то ведь знаете, что не влюблялся я в Гермиону. — протянула миссис Уизли. Конечно же, не поверила но ее обращение с Гермионой стало гораздо сердечнее. Гарри, Бил и миссис Уизли весь день гуляли вокруг замка и вернулись в большой зал только к вечернему пиршеству. За столом для преподавателей сидели уже и Люда Бегман и Карнелиус Фадж. Бегман, как всегда, весел и оживлен, Фадж, напротив, мрачен и неразговорчив. Сидевшая рядом мадам Максим смотрела только в тарелку. И Гарри показал, что глаза у нее красные. Хагрид то и дело поглядывал в ее сторону. Несмотря на обилие праздничных блюд, Гарри почти ничего не ел, его уже била нервная дрожь, постепенно волшебный потолок менял синего дня на алые закатные краски сумерек. Наконец Дамблдор поднялся из-за стола, и весь зал притих. — Леди и джентльмены, через пять минут я приглашу вас пойти на поле для Квиддича, где начнется третье, последнее состязание турнира трех волшебников. А сейчас прошу всех участников проследовать на стадион за мистером Бэкманом. Гарри встал, все гриффиндорцы зааплодировали, Уизли и Гермиона пожелали ему удачи, и он вместе с Седриком, Флер и Крамом вышел из большого зала. — Ну, как ты, Гарри? — спросил Бегман, спускаясь по каменным ступеням главного крыльца. — Уверенно себя чувствуешь? — Все в порядке, — ответил Гарри и не солгал. Конечно, он нервничал, но, повторив в уме все заклинания и чары, которые знал наизусть, нутром ощутил, что уверенности еще прибавилось. Скоро подошли к стадиону. Поле для Квидича изменилось неузнаваемо. По всему периметру поднялась плотная живая изгородь высотой двадцать футов. Прямо перед ними в изгороди чернеет проем, вход в лабиринт. Коридор внутри него, образованный густым кустарником, уходит в черноту, от которой у Гарри забегали мурашки по коже. Через пять минут... На стадионе появились первые зрители. Воздух наполнился взволнованными голосами и звуками сотен шагов. Зрители торопились занять отведенные им трибуны. Небо окрасилось в густой из черно-синий цвет, и на нем зажглись первые звезды. К Бегману и участникам подошли Хагрид и профессора Макгонагалл, Брюм и Флитвик. У профессоров на шляпах, у Хагрида на спине... Кротового жилета светились большие красные звезды. — Мы будем патрулировать снаружи, — сообщила участникам состязания профессор МакГонагал. — Если кто-нибудь попадет в беду и почувствует, что требуется подмога, пошлите в воздух сноп красных искр, и мы незамедлительно придем на помощь. — Все ясно. Чемпионы кивнули. — Тогда вперед! — весело скомандовал Бэгмен fyra патрульным.